Глава 67. Королевская бессонница. В четвертом часу утра вернулся лейтенант Тавас со своим отрядом. Стоянский замок наш, коротко доложил он. Никто из наемников не скрылся. Поздравляю, граф с победой. Извините, Ваше Величество, но я не граф, оборон. Отныне граф. Но. замялся Жер. Повысить бастарда в титуле могут лишь на дворянском к демонам сход. Я так решил. И если кто-то со мной будет не согласен, тот сам потеряет титул. Уж разжаловать всегда было в моей власти. Так что, граф, до обеда отсыпайтесь, а потом все вместе направляемся в столицу. «Совсем все?» — на всякий случай переспросила я. «Совсем, Адель». Или ты думала, что свою невесту я буду представлять дворянскому сходу без нее самой?» «Герд!» — начала заводиться я. «Учти, что у меня есть пистолет, и если ты сейчас же не объяснишь все внятно, то я начну из него стрелять. Не люблю рассказывать о не совсем завершённых делах, но если ты так настаиваешь...» «И еще у меня два метательных ножа, сам подарил». «Хорошо», — вздохнул король, нежно приобняв меня за талию. Раз сам подарил, значит, самому и отдуваться. Я отправил гонцов к высшей знате с приказами явиться через две недели на дворянский сход. На нем я расскажу о преступлениях Немаро, объявлю тебя своей официальной невестой и, естественно, будущей королевой. Но не перебивай, Адель. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, по всем правилам необходимо вначале спросить согласие у дворянского схода, дать тебе титул. Но делать этого не буду. Зато припомню особо строптивым их серьезные грешки. По закону я не имею права единолично дать титул, но могу его отобрать у любого. Короли подобным пользуются редко, чтобы не допустить бунта среди знати. Он действительно очень опасен, особенно при нынешнем шатком политическом положении. Но также я отправил несколько человек в небольшое плавание. В Шенскую империю. Во время дворянского схода в бухте Гербии будет стоять Шенийский флот, Он очень хорошее подспорье в переговорах. О возможности подобного мы уже договорились с Тиреном Вторым. Следующим шагом я объявлю начало расследования преступлений неморо На время расследования полномочия дворянского схода будут приостановлены и останется лишь королевская власть. Имею право так поступить, если преступление затрагивает королевскую династию. Будешь искать врагов короны? Буду. Эрих не мог не иметь союзников внутри страны. «Необходимо вырвать все сорняки предательства. И именно в этот момент полного единовластия, когда кроме меня больше никто не сможет принимать решения, ты станешь герцогиней Милонской, а также моей невестой. Все по закону». «Но будет куча недовольных», — возразила я. «Они всегда есть. И чем больше идешь на уступки, тем больше просыпается узнать аппетит». В результате мы проводим время в идиотских спорах и интригах, а не занимаемся реальными делами. Моя мать пыталась разрушить эту порочную систему, в которой многие имеют право голоса. Но лишь династия Авара несет реальную ответственность. Пора закончить начатое королевой Илианой. Хотя горькую пилюлю для аристократов все же подслащу. Мы с императором Тиреном II заключаем интересный договор, по которому дворяне обоих государств – имеют полные права вне зависимости от того, в какой из наших стран находятся. Это касается естественно не властных структур, а финансов и прочих привилегий. Не будет, например, пошлин или ограничений на приобретение земель и банковское дело. Наши тугие кошельки с удовольствием ухватятся за возможность развития в богатой и огромной Шенской империи. Значит, они встанут на сторону трона и сами в зародыше предотвратят любое недовольство более мелких дворянчиков. Золото правит миром, дорогая. На него можно купить почти все. Кроме настоящей любви, естественно. А гербийское королевство просто трещит от денег, которые лежат мертвым грузом, так как ни Ильцы, ни Линбер не дают нам использовать этот ресурс на их землях. Кстати, про королевство. Ждать, когда они пойдут на нас войной, больше не намерен. Имея на руках договоры, прозорливо припрятанные матушкой, я потребую выполнения всех обязательств в отношении Гербийского королевства. Если же дипломатические переговоры не приведут к успеху, то тогда мы просто перекроем Гербский пролив. И получим войну, — блеснула я своими знаниями. Он жизненно необходим нашим соседям, поэтому они ни перед чем не остановятся. Не остановились бы. Но ты забываешь про шинийский флот и отданный под тронаж императора город в устье пролива. Поверь, ленберийцы и эльцийцы прекрасно понимают, что драться с одинокой гербией или с гербско-шинийским союзом — это не одно и то же. Уверен, устроймы дополнительно маневры совместного флота около соседских берегов, к нам моментально потянутся посольства с очень выгодными мирными предложениями. Но этот момент мы еще с Тираном вторым до конца не проработали, поэтому хвастаться пока рано. Герхард, пораженно спросила я, ты когда успел столько сделать? Это же такой титанический труд. Да тут времени на сон не остается. У меня есть цель, а все остальное лишь временное неудобство. К тому же, спать без тебя я не хочу. И просыпаться тоже. Так что пару-тройку часиков легкой дремом мне пока достаточно. Герд, ты же так угробишь себя. Нельзя быть таким больным на всю голову. Всему нужно знать меру. «Если любовь — это болезнь, то тогда я действительно очень сильно болен. И только попробуй меня излечить», — рассмеялся король, а потом добавил серьезно. «Но кроме нас с тобой есть еще интересы страны. Лучше не доспать, не доесть и не допить, чем потом проливать кровь, а не чернила. Я не выбирал судьбу, но раз она у меня такая, то стоит не ныть, а достойно нести свое бремя. Выиграем войну, выспимся». Иначе проспать можем собственное будущее. «В этом ты прав», — неохотно согласилась я. «Только все равно за тебя тревожно. Вот что, Ваше Величество, уже светает, так что быстро осчастливьте собственную спальню музыкальным королевским храпом. И раньше полудня будет вас я никому не позволю. Но мне необходимо еще быстро спать. Пожалуйста, умоляю, не заставляй девушку становиться на колени». А ведь я обязательно встану. Но для начала свидетелей приглашу, чтобы кое-кому стало стыдно». «Ох, Адель, с тобой всегда было сложно спорить». Как только убедилась, что Герхард отправился в спальню, а не в кабинет, писать очередную важную бумажку, я тоже поплелась в свои старые покои. После пережитого за этот ужасный день меня накрыла такая усталость, что если бы не служанки, так бы в одежде и завалилась спать. Но, видимо, дурной пример заразителен. Поэтому уже в начале седьмого снова было на ногах. Необходимо подготовиться к отъезду. Вызвала к себе в кабинет Заура и Камилу Анас. Объявила, что после полудня покину резиденцию. «Я еду с вами?» Сразу же поинтересовалась баронесса. «Хочу вам предложить иное. Как вы сами видите, нашим подопечным необходимо углубленное изучение многих вещей». В вашем кругозоре и образованности я убедилась лично, поэтому считаю, что на первых порах вы должны возглавить учебный процесс. Вместе с Зауром, конечно. Потом, когда в столице все немного уляжется, и я подключусь. «Можете на меня положиться, госпожа Адель?» Не стала вступать в споры Камила. «Признаться, девочки хоть и не на местами, но они мне нравятся. Считаю своим долгом и великой честью послужить во славу Гербийского королевства». Но у меня будет много дополнительных требований. Чего вы хотите? Не для себя. Во-первых, необходимо платье для каждой ученицы. Не то позорное убожество, в котором они сейчас ходят, а на все случаи жизни. Носить любую одежду благовоспитанная девушка должна уметь. Это же целое искусство. И в ваших балахонах его не освоить. Далее. Поняла вас, Бранэс, и полностью разделяю ваши взгляды прервала я начинающуюся длинную речь чересчур педантичной женщины. Прошу составить список необходимого. Уверена, его величество ни в чем не откажет, а Заур проследит, чтобы все было доставлено в срок. Заур, ты работаешь по ранее составленному расписанию и остаешься за главного в Милонском доме. Перед отъездом я поговорю с лейтенантом Тавасом и он выделит несколько смышленных бойцов для физических тренировок воспитаниц. «Но ты все равно за ними приглядывай, а то парни в таком цветнике могут и начудить». «Непременно, госпожа Адель», — ответил управляющий. «Как понимаю, вы вернетесь к нам не совсем скоро и немного в ином статусе?» «Как пойдет, не стала выдавать свои мысли. «Но к моему приезду воспитанницы Розы должны освоить необходимый минимум во всем, так как я посвящу своим занятиям почти все время. Отвлекаться на иное они не смогут». Значит, так оно и будет. Спасибо вам обоим. Милонский дом стал родным благодаря таким людям, как вы. Ближе к полудню встретилась с явно посвежевшим Герхардом. Тоска и усталость полностью покинули его лицо, что меня несказанно радовало. После непродолжительного делового обеда, на котором присутствовали все ответственные лица, мы вместе с большой охраной под предводительством лейтенанта Жерсона двинулись в сторону столицы. Несмотря на то, что наемники уничтожены, Жер предпринял серьезные меры безопасности. Даже окна на королевской карете, в которую запихнули и меня, были закрыты свежеструганными деревянными ставнями. Герхард от такого сначала вознегодовал, но я быстро его успокоила, объяснив, что Жерсон все делает правильно. К тому же побыть немного вдвоем без посторонних глаз, оказалось очень приятным занятием для обоих. Так что дорога до города чересчур утомительной не была. У парадного входа во дворец нас встретила не только тётушка Ирис. Обе бумажные претендентки, принарядившись в свои самые откровенные наряды и отштукатурив личики, тоже не приминули показать королю, как сильно они соскучились. Герхард остановился около герцогинь в галантных поклонах, чуть ли не вываливших свои полушарии из декольте, секунд тридцать послушал слащавые речи, а потом устало произнес: «Дамы, я свой выбор наконец-то сделал». Так что завтра утром вас обеих будут ожидать щедрые подарки и почетный эскорт до границ ваших стран. Но, «Ну, милейший король Герхард! немного растерянно спросила рыжеволосая Нея Фуре, так кто же из нас оказался достойный вашего внимания? Достойных вы найдете сами, у себя на родине. Гербийское королевство больше не нуждается в бумажной жене. Спасибо прелестные герцогине за приятную компанию и. Прощайте! Нужно было видеть лица претенденток. Кажется, обе решили, что им снится кошмарный сон. Но королю было все равно. Демонстративно взяв меня под руку, он пошел в сторону улыбающейся баронессы Бельфо. Вот кто действительно была рада нас видеть. Но я все же не удержалась от небольшой шалости и подмигнула неудачливым конкуренткам, показав, кто теперь кого танцует. Уверенную герцогинь от моего озорного подмигивания сильно бомбанула внутри». И мне это доставило несказанное удовольствие. Приятно демона чувствовать себя победительницей.